Пьяния Павла в Риме. Когда они прибывают в Рим, Павлу позволяют жить особо с воином, стерегущим его. И через три дня он приглашает иудейских лидеров навстречу. Они не получили из иудеи никакого письменного уведомления, поэтому Павел рассказывает им о тех обвинениях, из-за которых он потребовал суда Кесаря. Но, как он говорит, не с тем, чтобы обвинить в чем-либо мой народ». Об этом говорится в 28 главе книги Деяний с 17 по 22 стих. В конце книги Деяний, в 28 главе с 23 по 31 стих, содержатся три важных эпизода, которые еще раз раскрывают нам характер Павла как человека и учителя. Лука дважды описывает главное учение и проповеди Павла. Первый раз это происходит, когда нам рассказывается о том, как он принимает лидеров иудейской общины в Риме в том месте, где он остановился. И он от утра до вечера излагал им учения о Царстве Божием, приводя свидетельства и удостоверяя их о Иисусе из закона Моисеева и пророков. И жил Павел целых два года на своем иждивении и принимал всех, приходивших к нему, проповедуя Царствие Божие и уча о Господе Иисусе Христе со всяким дерзновением невозбранно. Царство Божие связано с историей спасения. Книга Деяний, 1 глава, 3 стих, говорит, что Иисус явил себя живым со многими верными доказательствами в продолжении сорока дней, являясь и говоря о Царстве Божием. Как Иисус, так и Иоанн Креститель провозглашали, что приблизилось Царствие Божие. Иисус предрекал в Евангелии от Луки в 21 главе в 24 стихе, что иудеи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 Итак, весь Израиль спасется. Главная тема послания к римлянам связана с отношениями между иудеями и язычниками, и главы с 9 по одиннадцатую говорят отдельно о роли Израиля в Божьей истории спасения. Говоря в Римской гостинице о Царстве Божьем, Павел, очевидно, имел дело именно с этими тайнами. Иудейские мудрецы также считали, что история спасения включает в себя определенные периоды времени. Хорошо известно так называемое предание Илии, содержащееся в Талмуде. Согласно ему, мир будет существовать шесть тысяч лет. Две тысячи лет будут временем разорения и опустошения, две тысячи – временами Тары и еще две тысячи – днями Мессии, хотя из-за наших грехов, которые были огромными, произошло так, как произошло. Книга Осии, 3 глава, 4-5 стих, предсказывает, что сыны Израилевы взыщут Господа Бога Своего и будут благоговеть пред Господом и благостью Его в последние дни, и что это будет новым обручением, которое произойдет в благости и милосердии. Таргум Ионатана говорит, что они будут тогда покорны Мессии сыну Давидову. И Мецудат Давида, истолкование известного ученого 18 века Давида Алтшулера говорит об этих строках, что израильтяне долго пребывают в рассеянии и ожидают спасения, и они не приносят жертв, потому что храм опустошен, и они испытывают нужду во вдохновлении святым духом и служении алтаря. Долго они будут искать мессию царя. Метуцад Давида говорит также об обновлении Израиля на третий день, которое означает, что в третий период времени, который грядет, Он поднимет нас из упадка, и мы будем жить». Является ли это также ссылкой на мессианское обновление, о котором говорит предание Илии? Согласно утверждениям Раши, камень, который отвергли строители в псалме 117, 22 стих, это Мессия, которому предстоит родиться в Вифлееме, что предсказано в Михея в 5 главе во 2 стихе. Метуцад Давида объясняет, что однажды он будет воздвигнут до самого почитаемого места. Но в связи со словами из Исаии 16 стиха 28 главы «камень краеугольный» эти иудейские ученые также многословно описывают, как однажды после великих страданий отвергнутый краеугольный камень вновь станет драгоценным семенем дома Давидова и основой основ. Павел уже говорил об этом тяжком и мучительном финале в Антиохии Писидийской и в Коринфе. И теперь, в Риме, когда одни убеждались словами его, а другие не верили, Павел говорит «Хорошо Дух Святой сказал отцам нашим через пророка Исаию». Слова эти записаны в 6 главе пророка Исаии в 9-10 стихе. Итак, Библия вдохновлена Святым Духом. Исаия уже предсказывал, что они слухом услышат и не уразумеют, и очами смотреть будут и не увидят деяний Божьих. Поэтому Павел продолжает: И так да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, они и услышат. Фактически Павел продолжает здесь дискуссию, начатую в послании к римлянам. По этой причине начинаются теперь времена язычников, и полное число язычников, или скорее их полнота, собирается в царство Божие. Это дни Мессии, о которых говорит предание Илии. Иисус тоже изрекал ужасные, и потрясающие слова о том, что и язычники услышат его весть. Объясняя значение краюгольного камня, отвергнутого строителями, он говорит: «Потому сказываю вам, что отнимется от вас царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды Его. И многие придут с востока и с запада» и возлягут в Царстве Небесном, а сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Равины время от времени тоже использовали такой же суровый и жесткий язык. Иеремия в 13 главе с 16 по 17 стих увещевает. «Воздайте славу Господу Богу вашему, доколе Он еще не навел темноты. Если же вы не послушаете Его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, «Будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен». Рабби Шмуэль бен Ицхак говорит об их надменности, и по этой причине тара будет отнята у них и отдана язычникам. Помимо перспективы истории спасения, Павел всегда сосредотачивается на христологической вести. После своего обращения он тотчас стал проповедовать в синагогах об Иисусе, что Он есть Сын Божий. И он приводил в замешательство иудеев, живущих в Дамаске, доказывая, что сей есть Христос. В Коринфе он также в течение 18 месяцев дискутировал в синагоге каждую субботу и свидетельствовал иудеям, что Иисус есть Христос. И в прощальной речи в Милите он говорит, что проповедовал Царствие Божие и возвещал иудеям и эллинам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Это же он неизменно продолжает делать до самого Рима. Подобным же образом Иисус по дороге в Маус, начав от Моисея из всех пророков, а также из псалмов, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Кто-то сказал однажды что готов был бы отдать свою последнюю рубаху за то, чтобы услышать, как Иисус истолковывает Библию. Время Павел использовал тот же формальный принцип, который использовал Иисус, начав от Моисея и всех пророков. Иудейский молитвенник Сидур после утренних молитв перечисляет 13 догматов веры, составленных средневековым мудрецом Маше Бен Маймоном, Маймонидом. Шестой и седьмой догматы этого перечня гласят «Я твердо верую, что все слова пророков истинны. Я твердо верую, что пророчество нашего учителя Моисея, мир ему, истинны, и что он был отцом всех пророков, как предшествующих ему, так и тех, кто последовал за ним». В Талмуде также говорится «Все пророки, в свою очередь, пророчествовали о днях Мессии» но человеческое око не видело мира грядущего, но только Бог видел, и между этим миром и днями Мессии существует только рабство Израиля среди народов. Павел действовал в соответствии с этими неизменными правилами. Он должен был выбрать длинный короткий путь для того, чтобы убедить язычников, что Иисус является Мессией. Сначала он должен был научить их Ветхому Завету, то есть греческой септуагинти. Только после этого они смогли понять, что Писания исполнились. Когда перевод 70-ти стал священной книгой христиан, синагога прекратила его использование. Также и Таргум Иоаннатана бен Узиеля был отвергнут по той причине, что он содержит, как говорит Талмуд, кетс машиах то есть он делает слишком сильный акцент на последних временах Мессии. Вместо него они приняли торгум Прозелита Онкелоса, язычника по происхождению. И Ионатан представляет, как говорит Талмуд Мегила, за предания Агея, Захарии и Малахии, и он хочет открыть тайны Божии сынам человеческим. Однако, пытаясь избежать доктринального разделения в Израиле, он представляет мессианскую интерпретацию, порождающую недоуменное изумление. Аналогичным образом казалось, что проповедь Павла также представляет собой угрозу для синагоги. Иудейский слушатель мог выбрать одно из двух. Либо он верует, что Иисус является обещанным в Писании Мессией, искупившим наши грехи и понесшим на себе наказание за наши преступления, полагающиеся по закону, и тогда он должен быть покорен своему убеждению. Либо он должен соблюдать правила синагоги и ее истолкование закона. И тогда он должен искать какую-то другую кандидатуру на роль Мессии, кандидатуру периода второго храма, ибо Мессия должен был прийти, когда исполнилась полнота времени, и при этом Иерусалим и его святилища еще не были разрушены. Этот факт является элементарным и общеизвестным звеном мессианской идеи. Талмуд подчеркивает, С точки зрения истории спасения, что после завершения шеститысячелетнего периода, описанного в предании Илии, будут война Гога и Магога и остаток дней Мессии, и святой Бог, да прославится имя Его, не обновит мира до тех пор, пока не пройдет семь тысяч лет. Потому что, согласно Рамбаму Маймониду, в мессианскую эру все в мире будет идти своим чередом, Природные законы еще не будут обновлены. Только Библия может быть принята за основание христианской веры. Однако в иудейском предании существует немало истолкований, к которым нам следует прислушиваться для того, чтобы понять основание христианской веры. Один либеральный христианский богослов, который любит выдвигать собственные лозунги, считает, что, выглядывая в окно, можно убедиться, что Мессия еще не пришел. Согласно Библии, а также иудейским ученым мужам, через два тысячелетия мессианского периода, то есть после того, как пройдут времена язычников, начнется тысячелетний период шабатом, то есть время субботы. Тогда сыны Левия будут обновлены, то есть израильтяне будут благословением всему человечеству. Только после этого все творение будет обновлено. В вышеупомянутой талмудической дискуссии по вопросу о том, что Мессия уже должен прийти, констатируется, что последние времена уже настали. Если не удается найти другую, лучшую кандидатуру на роль Мессии, то вся мессианская идея должна быть отвергнута. Таким образом, эти вопросы должны рассматриваться с позиции истории спасения и христологии. Это изучение истории спасения включает в себя другое соображение, которое может изумить и озадачить иудейского читателя. Американский ученый Юджин Фолстич провел в своем компьютерном институте гигантскую работу, отслеживая, приводимую в Библии хронологию событий по римскому, персидскому, египетскому, иудейскому и христианскому календарям с учетом данных из древних источников и астрономических наблюдений. Когда мы были на конференции в Москве, мой сосед по номеру показал мне длинную компьютерную распечатку доказательства. Каждая из его четырех главных книг, основанных также на работах ведущих специалистов в этой области, сама по себе является блестящим исследованием. Христианские и иудейские ученые должны считаться содержащимися там выводами. Проведенная компьютерная проверка неоспоримо доказывает, что иудейский календарь по причине особой манеры исчисления... Основанный скорее на позднем талмудическом предании, имеет дефицит в 242 года. Я пишу эти строки весной 1994 года, когда по еврейскому календарю идет 5754 год. Таким образом, очевидно, сейчас мы на самом деле живем в 5754 году плюс 242, то есть в 5996 году. Доктор Фолстич задается вопросами о вышеупомянутом предании Илии. Утверждение о том, что мессианская, то есть христианская фаза истории спасения длится две лет, приводит к новым вопросам. Что должно быть отправной точкой этого отсчета? Следует ли отсчитывать это время от момента рождения Иисуса, которое по христианскому календарю, из-за ошибки, обнаруженной только в VI веке, произошло примерно за 6 лет до Рождества Христова? Или же мы должны принять в качестве отправной точки для отсчета 26-й год, когда Иисус начал свое публичное служение? Или же эти 2000 лет должны отсчитываться от распятия Иисуса, то есть от 30 -го года? А может быть от событий, произошедших на Пятидесятницу? Возможно, разрушение Иерусалима в 70-х годах по Рождеству Христову является правильной точкой отсчета. В иврите есть поговорка. Если кто-то открывает ладонь, то он прячет две. Каждое новое открытие порождает вдвое больше вопросов, чем было до него. Сам Иисус говорил о втором пришествии, которое является одним из оснований христианской веры, что о дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец Мой один. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш придет». И он рассказывал множество притчей о том, как важно бодрствовать. Рамбам выражает основы иудейских мессианских ожиданий такими словами. «Перед пришествием Мессии придет Илия, И никто не знает всего, что с этим связано, потому что это сокрыто также и от пророков. Наши мудрецы тоже не пришли к единому мнению об этом, но они истолковывают все по отдельным стихам. Таким образом... Их мнения разделились, и главное здесь заключается отнюдь не в каком-то точном знании, потому что оно не ведет к страху или любви Божией. Поэтому никто не должен исчислять конца времен. Эти прекрасные слова применимы также и к христианам. Иисус сказал, не ваше дело знать времена или сроки, но вы будете мне свидетелями. Время Павел написал свои письма из заключения. Послание к колосянам, к ефесянам, к Филимону и к церкви в Филиппах. Очевидно, что сам Павел не проповедовал в Колосах, и основателем церкви в этом городе считают Епафраса. Курьером ему послужил Тихик, одновременно доставивший послание к ефесянам, которое считается близнецом послания к колосянам. Важно отметить, что в Колосы, очевидно, приходили иудеи из есейских кругов, которые стремились увлечь колосян философией и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. И они обольщали их самовольным смиренно и служением ангелов, навязывая аскетические обряды и традиции в церкви. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Павел, хорошо знавший есейские доктрины, приводит нам представление, знакомое по рукописям мертвого моря. Им создано все, что на небесах и что на земле, и он есть прежде всего, и все им стоит. В Вдобавок к этим двум пасторским окружным посланиям, Павел отправляет из заключения послание к филиппийцам, где он сообщает им о своем втором миссионерском путешествии, так называемое послание радости, в котором он увещевает их вести непорочную жизнь. Здесь приводится также один из прекраснейших во всем Новом Завете гимнов Христу, а также заключительный отчет Павла о своей жизни. Только внимательно прислушиваясь к этим словам, исходящим из самого сердца Павла, мы можем понять его величие как человеком. Личное послание к Филимону было также написано между 60-ми и 62-ми годами по Рождеству Христову. Вместе с этим письмом, вероятно, одним из самых мягких и деликатных посланий, Павел отсылает беглого раба Анисима назад к Его Господину. Этого, когда-то бежавшего в Рим раба, которого Павел родил в узах, он возвращает уже не как раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе. Анисим, по-гречески полезный, был некогда негоден, а теперь годен тебе и мне, пишет Павел.